«Ты говоришь так, потому что хотела бы родиться мужчиной», — поддразнила ее Гую же. «Моя мать дала мне образование. Так зачем мне это?» — возразила Инин. Она погрузила пальцы в воду, из-за чего на поверхности озера образовались легкие волны. «Теперь я сама стала женой и матерью. Но если бы я была мужчиной, мне бы удалось добиться большего». «Если бы мы были мужчинами», — откликнулась другая женщина — «Манжуры, скорее всего, не позволили бы нам ни писать, ни публиковать наше произведения. Я только хочу сказать, что сочинительство можно уподобить рождению детей», — продолжила Инин. «Я подумала о своем незаконченном комментарии. Может, он был для меня ребенком, которого я послала в мир живых, чтобы он связал меня с Женем?» Эта мысль заставила меня вздрогнуть. «Я не перестала любить его, но моя любовь изменилась». Она стала глубже, словно вкус благородного вина или соленых овощей. Она была во мне, такая же постоянная, как вода, проделывающая свой путь к середине горы. Но я не позволяла своим чувствам мучить меня. Напротив, я решила извлечь из них пользу. Если кто-нибудь не находил нужного слова, сочиняя стихотворение, я приходила на помощь. Когда Линь и Нин начинала строку «Я чувствую родство», я заканчивала. С дождями и туманом. Месяц, окруженный облаками, прекрасен, но это зрелище также рождает грусть и напоминает нам о быстротечности жизни. Когда грусть охватывала нас, поэтесы вспоминали голоса потерянных, отчаявшихся женщин, которые писали на стенах во время переворота. Нет смысла в жизни, в сердце пустота и каждое мгновение море слез как-то процитировала Гу Юже. Это стихотворение так точно описывало мою печальную участь. Члены общества «Бананового сада» могли шутить о том, что манжуры считают их никчемными, но они, несомненно, подрывали моральные устои общества. Сколько времени пройдет, прежде чем манжуры и их последователи сошлют всех женщин, начиная с тех, кто плавал по озеру в теплый весенний день и заканчивая теми, кто читал, чтобы утешить сердце на вечное поселение во внутреннее покое».